Берег ла между Угаагой и Схевеннингеном. Декабрь 1687-го. «Никто не забирается так высоко, как тот, кто не знает, куда идет!» Кромвель. «Приятная встреча, брат Уильям!» — сказал Даниэль, вставая на подножку и запрыгивая в карету — чем до полусмерти напугал пухлолицего англичанина с прямыми темными волосами. Пассажир торопливо подтянул к себе край долгополой пуританской одежды, то ли освобождая Даниэлю место, то ли брезгуя к нему прикасаться. Обе гипотезы были правдоподобны. Человек этот дольше Даниэля пробыл в тесных английских тюрьмах и научился как можно меньше мешать другим. А наряд Даниэля был забрызган грязью. Платье же пассажира, хоть строгое и чопорное, сверкало чистотой. У брата Уильяма был маленький рот, сейчас плотно сжатый наподобие заднего прохода. «Узнал ваш герб», объяснил Даниэль, закрывая дверцу и высовывая в окно руку, чтобы фамильярно по ней похлопать, «и остановил вашего кучера, предположив, что мы едем...» в один и тот же охотничий домик к одному и тому же джентльмену. Когда Адам пахал, а Ева пряла, кто джентльменом был с первоначала? Простите, я должен был сказать к одному и тому же малому. Как дела в ваших заморских владениях, мистер Пен? Уладили спор с Мэрилендом? Уильям Пен закатил глаза и выглянул в окно. «Чтобы его уладить, потребуется сто лет и полка землемеров. По крайней мере, клятых шведов удалось унять. Все воображают, будто если я владею величайшим пенсом в мире, мои дела устроены раз и навсегда. Но скажу вам, Даниэль, это одна сплошная морока. Если грех стремится к земным благам, лошади там или дверному молотку...» то во что я угодил? Это целая новая вселенная греховности. Насколько я понимаю, выбор был, либо вы берете Пенсильванию, либо король остается должен вам 16 тысяч фунтов. пэн не отвел взгляд от окна, хотя сощурился, будто сдерживая сильнейший метеоризм, и уставился в какую-то точку за тысячу миль отсюда. Однако они ехали по Голландии, и за окном не было ничего, кроме закругления земли. Под низким зимним солнцем даже галька отбрасывала исполинские тени. Не замечать Даниэля было невозможно. «Я огорчен, возмущен, взбешён вашим непрошенным появлением. Не желаю вас видеть, брат Даниэль, и не будь я пацифистом, забил бы вас камнем до смерти». «Брат Вильям, столь часто встречаясь у Уайт-Холле в присутствии короля и мило беседуя о религиозной терпимости, трудно говорить на чистоту. Я рад, что вы, наконец, нашли случай вылить на меня ту желчь, которую столько копили. Я, как видите, человек прямой. Может быть, вам следовало чаще высказывать свои истинные мысли, брат Даниэль? Все было бы куда проще». Легко говорить со всей прямотой, владея убежищем размером с Италию по ту сторону океана. Такой выпад недостоин вас, брат Даниэль. Но в ваших словах есть доля правды. И впрямь, в самый неподходящий момент, я ловлю себя на мыслях о том, что творится на берегах Сосквеханны. Верно. И если жизнь в Англии станет совсем уж невыносимой, «Вам есть куда скрыться, в то время как мне...» Пен наконец поднял на него глаза. «Не говорите мне, будто не думали о переезде в Массачусетс. Я думаю об этом каждый день, однако большая часть моих соотечественников такой возможности лишена, и я хотел бы, чтобы мы сумели уберечь добрую Старую Англию от еще большей порчи». Пен сошел с корабля в Схевеннингене меньше часа назад. Портовый город соединяли с Гаагой несколько дорог и канал. пенна поехал вдоль канала мимо осушенных земель, где сейчас проводились учебные маневры и полей, подступавших почти к самому Биннинхофу. Карета свернула на гравийную дорогу вдоль неогороженного парка под названием Малифелд куда в хорошую погоду состоятельные горожане выезжали кататься верхом. Сегодня тут никого не было. На востоке Малефолд переходил в Гаагский лес, очень ухоженный, с многочисленными дорогами для верховой езды. Почти милю карета тряслась по одной из них. Пассажирам уже казалось, что они забрались в дикую глушь, как вдруг гравий под колесами сменился булыжной мостовой, и они проехали сперва в ворота – Затем по разводному мосту через канал. Дальше начинался регулярный сад. Карета остановилась перед сторожкой. Даниэль успел заметить садовую изгородь и угол аккуратного домика. Но тут окно загородила голова и в большей мере шляпа гвардейского капитана. «Уильям Пен», — сказал Уильям Пен. Потом нехотя добавил. «И доктор Даниэль Уотерхаус». Охотничий домик располагался на удачном удалении от Гааги. И ехать недолго, и воздух по-сельски чист. Здесь Вильгельм Оранский не страдал от астмы, и в то время года, когда вынужден был оставаться в Гааге, жил в этом домике. Уотерхауза и Пенна провели в гостиную. На улице было свежо, и хотя в комнате горел жаркий огонь, оба не торопились снимать верхнюю одежду. В комнате, кроме них, находилась девушка, миниатюрная, с огромными синими глазами. Даниэль поначалу принял ее за голландку. Услышав, что гости говорят по-английски, она обратилась к ним на французском и что-то объяснила про принца Оранского. Пен знал французский куда лучше Даниэля, поскольку изгнанником несколько лет провел в ныне уничтоженной протестантской академии Сомюра. Он обменялся с девушкой несколькими фразами, потом сказал Даниэлю. «Сегодня прекрасный день для катания на песчаном паруснике». «Можно было догадаться по ветру. Принц будет только через час». Англичане стояли перед огнем, пока хорошенько не подрумянились с боков, потом сели в кресло. Девушка, одетая в строгое голландское платье, поставила греться котелок с молоком, и принялась дальше хлопотать по хозяйству. Что-то в ее облике болезненно задевало Даниэля, и единственным лекарством было смотреть на нее, чтобы выяснить причину тревоги. Но чем дольше он смотрел, тем хуже, а, может быть, тем лучше становилось у него на душе. Так они и сидели некоторое время. Пен думал про Олеганские горы, Уотерхаус пытался понять, что в девушке его мучит. Это походило на свербящее чувство, будто где-то человека встречал, но не помнишь, при каких обстоятельствах, однако он точно знал, что видит ее впервые. И тем не менее, внутри что-то зудело. Она сказала Пену несколько слов, тот вышел из задумчивости и строго взглянул на Даниэля. «Девица оскорблена. Она говорит, что, возможно, есть женщины непроизносимого свойства». В Амстердаме, которые не прочь, когда на них смотрят, как вы на нее. Но как смеете вы, гость на голландской земле, позволять себе такую вольность? Много же она сказала в пяти французских словах. Она выражалась кратко, ибо верит в мой ум. Я выражаюсь пространно, ибо не верю в ваш». «Знаете, капитулировать перед королем только из-за того, что он помахал у вас перед носом декларации о веротерпимости, отнюдь не признак ума. Некоторые бы даже сказали, что наоборот». «Вы и впрямь хотите новой гражданской войны, Даниэль? Мы с вами оба выросли во время такой войны. Одни из нас решили двигаться дальше, другим, сдается, охота заново пережить детство». Даниэль закрыл глаза и увидел картину, впечатавшуюся в его сетчатку 35 лет назад. Дрейк швыряет мраморную голову святого в витраж. Вместо пестрых стекляшек возникает зеленый английский холм. Серебристая изморось влетает в окно, словно святой дух, холодит и освежает лицо. «Вы не понимаете, какой мы можем сделать Англию, если только постараемся». «Меня воспитывали на вере в грядущий апокалипсис. Затем я много лет в него не верил. Однако я плоть от плоти веривших, и мыслю так же. Только я зашел с другой стороны и смотрю с другой точки, как выразился бы Лейбниц. Есть что-то в идее апокалипсиса, внезапной переменной всего, низвержения старого. Дрейк и другие... Ошиблись в частностях, заклинились на определенной дате, превратили ее в идола. Если идолопоклонство в поклонении образу вместо первообразного, то именно так они поступили с символическими образами из Откровения. Дрейк и другие подобны птичьей стае, которая, почувствовав что-то, разом взлетает в воздух, дивное зрелище и чудо божьего мира. Однако они по ошибке залетели в сеть, их возмущение кончилось ничем. Означает ли это, что вообще не следовало расправлять крылья? Нет, они чувствовали верно, просто их подвело разу. Должны ли мы вечно презирать их за ошибку? Неужто их наследие достойно лишь осмеяния? Напротив, Я бы сказал, что теперь мы без особых усилий можем осуществить апокалипсис. Не так, как им мнилось, а лучше». «Вам, правда, следовало бы переехать в Пенсильванию», задумчиво проговорил Пен. «Вы одаренный человек, Даниэль, и некоторые из ваших дарований, за которые вас в Лондоне лишь повесят, не до полного удушения, выпотрошат и четвертуют, сделали бы вас видным гражданином Филадельфии». Или, по крайней мере, распахнули бы перед вами двери гостиных? Я еще не разуверился в Англии. Спасибо. Англия, возможно, охотнее пережила бы ваше разочарование, чем еще одну гражданскую войну или еще одни кровавые осизы. Большая часть Англии считает иначе. Вы можете причислять меня к этой партии, Даниэль, но кучки нонконформистов, «Не по силам осуществить перемены, которыми вы грезите». «Ваша правда. А как насчет людей, чьи подписи стоят под этими письмами?» Даниэль вытащил стопку сложенных бумаг, каждая из которых была обвязана лентой и запечатана воском. Рот Пенна сжался до размеров пупка, мозг напряженно работал. Девушка подошла и подала шоколад. не под по-джентльменски так меня огорашивать». «Когда Адам пахал, а Ева пряла...» «Бросьте глумиться. Владение Пенсильвании не подняло меня в очах Господа выше простого бродяги, но служит напоминанием, что со мной лучше не шутить». «Вот потому-то, брат Уильям, я с риском для жизни пересек штормовое Северное море и скакал во весь опор по мерзлой грязи, чтобы перехватить вас до встречи с вашим будущим королем». Даниэль вытащил гуковы часы и повернул к свету циферблат из слоновой кости. «Вы еще успеете написать свое письмо и положить сверху на эту стопку?» «Я намеревался спросить, известно ли вам, сколько людей в Амстердаме жаждет вас убить. Однако, приехав сюда, вы ответили на мой вопрос». «Нет», — сказал Вильгельм, принц Аранский. «Вы получили мое предупреждение в письме к Даво, не так ли?» «Оно еле-еле поспело. Главный удар пришелся по тем крупным акционерам, которых я не стал предупреждать». «Франкофилом?» «Нет. Этот рынок совершенно подорван. Мало кто из голландцев теперь продается французам. Сегодня мои враги те, кого можно назвать политически недальновидными». Так или иначе, ваша ботавская шарада доставила мне уйму хлопот. Первоклассный источник сведений при дворе Людовика XIV не мог обойтись дешево. Ваш убогий трюизм легко вывернуть наизнанку. Сведения, купленные столь дорого, обязаны быть первоклассными. К слову, что вы узнали от двух англичан? Вильгельм взглянул на грязную ложку и раздул ноздри. Юный слуга-голландец, куда красивее Элизы, засуетился и принялся убирать свидетельство того, что здесь долго пили горячий шоколад. Звон чашек и ложек, казалось, досаждал Вильгельму больше грохота канонады на поле боя. Он откинулся в кресле, закрыл глаза и повернулся лицом к огню. Мир для него представал темным подвалом с натянутой внутри хрупкой, как паутина, сетью тайных каналов, по которым время от времени поступают слабые шифрованные сигналы. Огонь, открыто рассылающий во все стороны явное тепло, был своего рода чудом, явлением языческого божества средь готического храма. Лишь когда слуга закончил уборку и в комнате снова стало тихо, морщины на лице принца слегка разгладились. Он не достиг еще и сорока лет, но выглядел и вел себя как человек преклонного возраста. Солнце и соленые брызги преждевременно состарили кожу, сражения испортили характер. «Оба верят в одно и то же, и верят искренне», — сказала, наконец, Элиза, имея в виду двух англичан. «Оба прошли через горнило страданий. Сперва я думала, что толстый свернул с пути, однако худой так не считает». «Быть может, худой наивен?» «Он наивен в ином». «Нет». Оба принадлежат к одной секте или чему-то в таком роде. Они знают и узнают друг друга. Они испытывают взаимную неприязнь и стремятся к разному. Однако предательство, продажность и отступление от избранной цели для них немыслимо. Это та же секта, что у Гомера Болструда? И да, и нет. У как индуисты, бесконечное разнообразие, а по сути одно и то же. Элиза кивнула. Чем вас так завораживают пуритане? Вопрос прозвучал не ласково. Вильгельм подозревал какую-то детскую слабость, некий оккультный мотив. Элиза взглянула на него как девочка, которую переехала телегой. От такого взгляда большинство мужчин распалось бы словно варёная курица. Не сработало. Элиза видела, что Вильгельм окружает себя красивыми мальчиками. Однако у него была и любовница, англичанка Элизабет Вильерс, умеренно красивая, зато очень умная и острая на язык. Принц Оранский никогда не позволил бы себе такую слабость, как зависимость от одного пола. Любые чувства, которые внушала ему Элиза, он мог с легкостью направить на прислужника, как голландский крестьянин, открывая и закрывая шлюз, направляет воду на то или иное поле. Возможно, он лишь старался произвести такое впечатление, окружая себя красавчиками. Элиза чувствовала, что допустила опасный промах. Вильгельм нашел в ней изъян, и если она немедленно не рассеет его подозрений, запишет ее в недруги. И если Людовик держит врагов в золоченой клетке Версаля, то Вильгельм, надо полагать, расправляется со своими куда проще. Лиза решила, что сказать правду не самое плохое. — Я нахожу их занятными, — проговорила она наконец. — Они так не похожи на других, такие странные. Однако они не простачки, в них есть пугающее величие. Кромвель был лишь прелюдией, упражнением. Пен владеет немыслимо огромными землями. Нью-Джерси также принадлежит квакерам, и различные пуритане закрепились по всему Массачусетсу. Гомер Болстрот говорил поразительнейшие вещи, низвержение монархии из них самое заурядное. Он говорил, что негры и белые равны перед Богом, что с рабством надо покончить повсеместно, и что его единоверцы не успокоятся, пока не убедят всех в своей правоте. «Сперва мы склоним на свою сторону квакеров, ибо они богаты», — сказал он. «Потом других нонконформистов, затем англикан, следом католиков, а там и весь христианский мир». Покуда Элиза говорила, Вильгельм перевел взгляд на огонь, показывая, что верит ей. «Ваша одержимость неграми внушает удивление. Однако я заметил, что лучшие люди частенько обладают той или иной странностью». Я взял себе за правило выискивать их и не доверять тем, у кого странностей нет. Ваши несуразные идеи по поводу рабства мне глубоко безразличны. Однако то, что у вас есть взгляды, внушает к вам некоторое, пусть и малое, доверие. — Если вы доверяете моему мнению, обратите внимание на худого пуританина. Однако у него нет ни обширных владений в Америке, ни денег, ни последователей. Потому на него и следует обратить внимание. готово поспорить, у него был властный отец и, быть может, старшие братья. Его постоянно проверяли и тюкали. Он никогда не был женат, не самоутвердился даже в такой малости, как рождение сына. И теперь, достиг той поры, когда-либо что-то свершит, либо уже не свершит никогда. Все это смешалось в его голове с грядущим восстанием против английского короля. Он решил поставить на успех восстания свою жизнь. Не в смысле жить или умереть, а в смысле добьется в ней чего-нибудь или нет. Вильгельм поморщился. «Никогда не заглядывайте так глубоко в меня». «Почему? Может быть, вам это было бы на пользу?» «Нет-нет». Вы уподавляетесь члену королевского общества, режущему живую собаку. Вы преисполнены холодной жестокости. Я? А вы? Воевать, доброта? Для многих легче получить стрелу в грудь, чем выслушать ваше описание. Элиза невольно рассмеялась. Не думаю, что жестоко описываю худого. Напротив, я верю, что он преуспеет. Судя по стопке писем, за ним стоят влиятельные англичане. Завербовать столько сторонников, оставаясь в такой близости к королю, очень трудно. Элиза надеялась, что сейчас Вильгельм хотя бы отчасти проговорится, чьи это письма. Однако он едва ли не с первых слов разгадал ее игру и отвел взгляд. «Безумная опрометчивость», — сказал он. Не знаю, стоит ли полагаться на человека, затеявшего столь отчаянный план. Наступила тишина. В камине с шипением и треском рассыпалось на угольки и полено. «Вы хотите мне что-то в связи с ним поручить?» Снова молчание, но теперь бремя ответа лежало на Вильгельме. Элиза, отдыхая, изучала его лицо. Судя по всему, роль испытуемого ему не нравилась. «У меня для вас важное дело в Версале» признал он. «Я не могу отправлять вас в Лондон возиться с Даниэлем Уотерхаузом. Впрочем, что касается него, в Версале вы будете даже полезней». «Не понимаю». Вильгельм широко открыл глаза, набрал в грудь воздуха и выдохнул, прислушиваясь к своим легким. Потом выпрямился, хотя его маленькое поджарое тело все равно утопало в кресле и взглянул на огонь. «Я могу сказать Уотерхаузу, чтобы он был осмотрительнее». Он ответит «Да, сир». Но то лишь слова. Он не будет по-настоящему осторожен, пока ему не для чего жить. «И вы хотите, чтобы я дала ему этот смысл?» «Я не могу потерять его и тех, кто поставил свою подпись под письмами, из-за того, что однажды ему станет безразлично жить или умереть». Ему нужна причина, чтобы цепляться за жизнь. Это несложно. Вот как? Я не могу придумать предлога, чтобы свести вас в одной комнате. У меня есть еще одна странность, Сир. Я увлекаюсь натурфилософией. Ах да, вы остановились у Гюйгенса. А сейчас в городе находится еще один друг Гюйгенса. Швейцарский математик Фатио. Он молод, честолюбив и отчаянно хочет вступить в королевское общество. Даниэль Уотерхаус — секретарь общества. Я устрою обед». «Имя Фатио мне знакомо», — Арсейна произнес Вильгельм. «Он назойливо добивается аудиенции». «Я выясню, что ему нужно». «Отлично». «А что касательно остального?» «Простите». «Вы упомянули, что у вас для меня важное дело в Версале». «Да, зайдите еще раз перед отъездом, и я объясню. Сейчас я утомился, устал говорить. То, что вам нужно будет сделать, очень существенно. От этого зависит все остальное. Я должен собраться с мыслями, прежде чем давать вам указания». «Господин Декарт умеет весьма правдоподобно подавать свои умопостроения и выдумки», С тем, кто читает его «Начало философии», происходит то же, что с читателем романов, которые доставляют удовольствие и производят впечатление подлинных историй. Образы мельчайших частиц и вихрей увлекают своей новизной. Когда я читал его книгу, впервые мне казалось, будто все превосходно обоснованно. Сталкиваясь с затруднениями, я полагал, что недостаточно хорошо понял его мысль. Однако, со временем, обнаруживая вновь и вновь утверждения явно ложные и весьма сомнительные, я полностью избавился от былого преклонения и теперь не нахожу в его физике ничего, что могу принять как истину. Гюйгенс Концепция силы в ньютоновой физике. Динамика в семнадцатом столетии. Уэстфолл, 1971. Страница 176. Христиан Гюйгенс сидел во главе стола. В перигелии эллипса. Даниэль Уотерхаус напротив него. В Афелии. Элиза и Никола Фатио де Дюилье друг напротив друга, посередине. Обед, жареного гуся, ветчину и овощи подавали члены семьи, давно превратившиеся в слуг. Где кому сидеть, Элиза продумала заранее. Уотерхауза с гюгенсом нельзя было сажать рядом, они бы замкнулись на себя и больше ни с кем не разговаривали. Так получилось лучше. Фатио хотел говорить только с Уотерхаузом, Уотерхаус только с Элизой. Элиза притворялась, будто слушает только Гюйгенса, и в итоге разговор шел вокруг стола по часовой стрелке. Приближалось зимнее солнцестояние. Солнце зашло в середине дня. Лица, освещенные натюрмортом из свечей в заплывших воском бутылях, висели во тьме, словно луны Юпитера. Тиканье часовых механизмов в дальнем конце комнаты сперва отвлекало, потом стало частью материи пространства, словно биение собственных сердец. Они слышали его только когда хотели, и тем не менее оно постоянно напоминало о ходе времени. Трудно быть дикарем в окружении стольких часов». Даниэль Уотерхаус пришел первым и сразу извинился перед Элизой, что в прошлый раз принял ее за служанку. Однако он не бросил второй башмак, не спросил, кто она на самом деле. Она встретила его извинения ехидной улыбкой и ничего объяснять не стала. То был самый заурядный флирт. В Версале любой удостоившийся такого внимания лишь закатил бы глаза, Однако Уотерхаус пришел в полный ужас. Элизу это слегка встревожило. Он попытался сделать новый заход. мадмуазель я был бы менее чем...» «О, говорите по-английски», — перебила Элиза по-английски. Собеседник едва не лишился чувств. Сперва от удивления, что она говорит на его языке, затем от испуга, что она слышала их с Пенном разговор. «Так что вы хотели сказать?» Продолжала она. Он попытался вспомнить, что говорил. В человеке вдвое моложе такое смущение казалось бы даже милым. Сейчас же Элиза с ужасом гадала, что будет, когда первая графиня, получившая выучку при французском дворе, запустит в него когти. «Вильгельм прав. Даниэль Уотерхаус. Подводный риф. Опасность для навигации». Э «Я был бы менее чем честен», э...» — он поморщился. «По-французски это звучало галантно, по-английски — напыщенно. Я хотел спросить, при том, сколь сложны отношения между нашими странами и тем между мужчинами и женщинами» а также, не будучи силен в этикете, могу ли я сыскать предлог беседовать с вами и писать вам письма, не нарушая общественных приличий? — Вам мало этого обеда? — кокетливо обиженно произнесла она, и тут вошел Фатио. На самом деле Элиза видела, как он идет через плейн, и, соответственно, подгадала время разговора. Уотерхаус вынужден был стоять в сторонке, и мысленно пересчитывать свои оплошности, покуда Элиза и Фатио разыгрывали ритуал точно как в Версальском салоне Аполлона. В нем было много от придворного танца, но с обертонами дуэли. Они прощупывали друг друга, посылая сигналы, зашифрованные в наряде, интонации либо жести, и с пристальностью фехтовальщиков примечали — Заметил ли противник и как отреагировал? Элиза, только что от двора короля солнца, была в превосходящем положении. Оставалось лишь выяснить, какой прием оказать Фатио. Будь он католик, француз, титулованный, вопрос бы решился до того, как он вошел в дверь. Однако он был протестант, швейцарец, незнатного дворянского рода. Никто не назвал бы его красавцем. Из-под высокого выпуклого лба смотрели огромные голубые глаза, однако нижняя половина лица была мелковата. Острый нос напоминал клюв, а во всей внешности сквозила мучительная настороженность, пойманной в селок птицы. В какой-то миг Фатио оторвал взгляд голубых глаз от Элизы и затеял такой же танец поединок с Уотерхаузом. «Опять-таки, будь Фатио членом королевского общества или доктором какого-нибудь университета, Уотерхаус знал бы, как к нему относиться. А так, Фатио приходилось извлекать рекомендации из воздуха, роняя имена разоблаченных им шарлатанов, названия прочитанных книг, решенных задач, проделанных опытов и увиденных существ. «Я почти ожидал встретить здесь Еноха Рота», произнес он на определенном этапе. «Ибо один мой м -м, знакомец, любитель м -м, химии, поделился со мной слухом. Учтите, всего лишь слухом, будто человек сходной наружности третьего дня сошел с корабля, прибывшего по каналу из Брюсселя». Размазывая свою новость все более тонким слоем, Фатио несколько раз устремлял взор на Даниэля. Некоторые французские придворные подмигнули бы и заинтересованно погладили усы. Уотерхаус лишь смотрел неподвижным взглядом Василиска. Больше Фатио об алхимии не заикался. С этого момента беседа шла только о математике и последней работе Ньютона. Элиза слышала и от Лейбница, и от Гюйгенса, что Ньютон написал нечто такое, от чего все другие натурфилософы попрятали голову между колен, и не смеет больше взяться за перо. Она понимала, почему Фатио свернул в эту сторону. Тем не менее, он временами обращался к Элизе, поддерживая светское течение беседы. Все эти экзерсисы Фатио выполнял без малейших усилий, что делало честь и его выучки и общему балансу гуморов. И все же смотреть, как он отчаянно карабкается вверх, было утомительно – Едва переступив порог, молодой математик завладел разговором. До конца вечера все только и делали, что реагировали на Фатио. Элизе это было на руку, поскольку раздражало Уотерхауза, а ей давало возможность спокойно наблюдать. Она не могла понять одного, из какого источника Фатио черпает свой завод. Он и впрямь был самыми громкими и быстрыми часами в комнате, словно у него внутри свернутая пружина и не проявлял никакого мужского интереса к Элизе, что тоже ее устраивало. Она ясно видела, что в ухаживаниях он должен быть крайне назойлив. Почему они просто не прогнали Фатио и не пообедали в свое удовольствие? Потому что он обладал истинными достоинствами. Поначалу, увидев человека, столь явно стремящегося произвести впечатление, Элиза и, судя по всему, Уотерхаус сочли его позером. Однако это было не так. Поняв, что Элиза не католичка, он нашел, что сказать интересного про религию и состояние французского общества. Выяснив, что Уотерхаус не алхимик, он заговорил о математических функциях, да так, что англичанин сразу встрепенулся. Даже Гюйгенс, когда, наконец, продрал глаза и спустился в гостиную, явственно показал, что видит в Фатио равного, во всяком случае человека, настолько близкого к его уровню, насколько вообще можно приблизиться к Гюйгенсу. «Человек моих юных лет и скромных достижений не может в полной мере воздать честь мужу, сидевшему однажды за этим столом. Вообще-то...» Декарт обедал за этим столом не однажды, а многожды, прогремел Гёгенс. И предложившему объяснять физическую реальность с помощью математики, заключил Фатио. Вы не стали бы так рассыпаться в похвалах, если бы не собирались сказать что-нибудь против него, заметила Элиза. Не против него, а против некоторых сегодняшних его опегонов, Проект, начатый Декартом, закрыт. Вихри никуда не годятся. Удивлен, что Лейбниц по-прежнему возлагает на них какие-то надежды. Все за столом чуточку выпрямились. «Возможно, у вас более свежие вести от Лейбница, чем у меня, сударь», сказал Уотерхаус. «Вы оказываете мне незаслуженную честь, доктор Уотерхаус, предполагая, будто доктор Лейбниц сообщит о своих новых прозрениях мне до того, как отослать их в королевское общество. Пожалуйста, поправьте меня». «Дело не в том, что Лейбниц так уж привязан к вихрям, а в том, что он не может поверить в загадочное дальнодействие». Услышав эти слова, Гюйгенс в знак поддержки поднял руку – Жест его не ускользнул от Фатио, Уотерхаус продолжал. «Дальнодействие есть некое оккультное понятие, быть может, и привлекательное для определенного рода умов». «Но не для тех из нас, кто принял механическую философию, которую господин Декарт проповедовал за этим самым столом». «Сидя в этом самом кресле, сударь», — возгласил Гюйгенс, указывая на Фатио, жареной куриной ножкой. «Я создал свою теорию гравитации, которая объясняет закон обратной квадратичной зависимости», сказал Фатио. «Как от камня, брошенного в воду, расходятся круги, так и планеты производят концентрические возмущения небесного эфира, давящие на спутники». «Запишите это», сказал Даниэль, «и пришлите мне». Мы напечатаем вашу гипотезу вместе с гипотезой Лейбница, и пусть верх возьмет более сильное. С благодарностью принимаю предложение. Фатио быстро взглянул на Гюйгенса, словно проверяя, слышал ли тот слова Уотерхауза и сможет ли их потом подтвердить. Однако, боюсь, мы утомили мадемуазеля Лизу. — Ничуть, месье. Мне интересно все, что имеет отношение к доктору. «Есть ли тема, которая так или иначе не касается, Лейбница?» «Алхимия», — мрачно произнес Уотерхаус. Фатио, чьей главной целью сейчас было вовлечь Элизу в разговор, оставил эту реплику без внимания. «Я гадаю, уж не рука ли доктора угадывается за созданием Аугсбургской лиги?» «Полагаю, нет», — сказала Элиза. Либниц давно мечтает объединить католическую и лютеранскую церкви и предотвратить новую тридцатилетнюю войну. Аугсборгская лига больше похожа на подготовку к войне. Таковы устремления не доктора, а Вильгельма Оранского. «Защитника протестантской веры», – присовокупил Фатио. Элиза привыкла слышать это сочетание, приправленное ядом французского сарказма Но Фатио произнес его тщательно, словно натурфилософ, оценивающий недоказанную гипотезу. Нашим соседям в Савое не помешал бы защитник, когда Декотина прошел по стране огнем и мечом. Да, тут я расхожусь с доктором при всем уважении к его благим намерениям. Нам и впрямь нужен защитник, и Вильгель Моранский будет в этой роли весьма хорош, если не угодит в лапы к французам. При последних словах он выразительно взглянул на Элизу. Гюйгенс хохотнул. «Дело несложное, учитывая, что он никогда не покидает голландскую почву. Однако побережье длинно и, по большей части, безлюдно. Французы могут высадить своих людей, где захотят. Французский флот не сможет незаметно подойти к голландскому берегу. Отвечал Гюйгенс, явно забавляясь такой мыслью. По-прежнему, наблюдая за Элизой, Фатио сказал. «Я не говорю о флоте. Довольно будет одной яхты, полной головорезами». «И что эти головорезы сделают против голландской армии? Если они встанут лагерем на берегу и будут дожидаться армии, им не сдобровать», — сказал Фатио. «Однако...» Если они в нужное время дня подойдут к тому участку побережья, где Вильгельм катается на песчанном паруснике, то смогут в несколько минут перекроить карту и переписать историю Европы». Несколько минут не было слышно ничего, кроме часов. Фатио по-прежнему смотрел на Элизу большими голубыми глазами и с линзами, которые словно вобрали в себя весь свет в комнате. «Чего они не знают или о чем не догадывается их обладатель? С другой стороны, каких только уловок не измыслит мозг, а, глядя в такие глаза, кто не попадется в их ловушку?» «Умно придумано. Похоже на главу из авантюрного романа», — сказала Элиза. Высокий лоб Фатио собрался морщинами, взгляд секунду назад столь проницательный сделался молящим, Элиза взглянула на лестницу.